Глава 7. Вся неделя была наполнена рабочей суетой, что меня несказанно радовало. В магазине обновляли коллекции, поэтому всю неделю я работала сверхурочно, без выходных до позднего вечера. Плюс к этому были тренировки в фитнес-центре. До кровати поздним вечером я в прямом смысле слова доползала, едва волоча ноги и засыпала почти моментально. Это было самым приятным в моей жизни». Вот так легко заснуть и проспать всю ночь. Подобного со мной не случалось уже почти год. Но, как говорится, всему хорошему когда-нибудь приходит конец. Как только весь новый товар был забит в базы, выставлен в зал, разложен по размерам на складе, то жизнь тут же вошла в привычное русло, а вместе с тем вернулась моя бессонница. Наверное, именно поэтому, сегодня выйдя из фитнес-центра, я решила пройти пару кварталов пешком. Домой не хотелось. В клуб после последнего раза тоже как-то не тянуло. Да и не с кем было туда идти. Баева уехала в командировку по заданию руководства и вернуться должна была только через неделю. Дома родные стены нещадно давили, сводя меня с ума. Вчера меня еще спасла готовка, но если я прибегну и сегодня к этому методу, то местные бездомные собаки определенно станут гурманами. Натянув посильнее капюшон и спрятав руки в карманы, я неспешно шла по тротуару, не замечая ничего вокруг, погруженная в собственные мысли. — Эй, потенциальная жертва насильника! — неожиданно раздалось со стороны проезжей части, и я, вздрогнув от громкого и резкого голоса, обернулась. «Садись — Садись! Это оказался Франц собственной персоной. Придерживая капюшон, защищаясь от резких порывов ветра, я направилась к его черному ленд «Чего гуляешь одна по ночам?» «Погода хорошая», — ответила, оказавшись в теплом салоне автомобиля и потирая озябшие от холода руки. Да уж, хозяин собаку из дома в такую погоду не выгонит. А ты почему не дома в такое время?» Мне не надо было смотреть на часы, чтобы узнать, что стрелка с каждой минутой неумолимо приближалась к двенадцати. — Кто ж тогда неразумных девиц от холода спасать вместо меня будет? Подмигнув, улыбнулся Стас. Автомобиль уже въехал в мой район, проезжал по знакомым улицам, когда живот Франца громко заурчал. — Блин, прости, не жрал с самого утра. Один кофе весь день гоняю по желудку. — Хочешь, накормлю? Машина въехала в мой двор и остановилась у подъезда. «Извини, но я отвык уже от макарон с сардельками». Хоть это и было им сказано просто, без явного желания оскорбить, но все же неприятно царапнуло изнутри. «Стас, я не студентка, сколько тебе говорить? Вчера наготовила много, одно не съесть. Солянка, голубцы, мясной пирог. Но если не хочешь, то я настаивать не буду». Франц замолчал, видимо, сомневаясь, принимать ли мое приглашение. Но его желудок сомнением не страдал, чем его и выдал с потрохами, снова громко заурчав. «Пошли, голодающий, я не кусаюсь, а то жалко продукты на помойку выбрасывать, хоть тебе скормлю». Громогласный смех Стаса после моих слов, наверное, услышал весь дом. «Проходи». Щелкнув выключателем, сбросила пальто и направилась сразу на кухню. «Ты одна живешь? А что, боишься, что с родителями знакомить начну?» Я выглянула в коридор, наблюдая, как Стас замер и не смогла сдержать смех. «Расслабься, одна я живу». Родители несколько лет назад перебрались на ПМЖ в Германию. Отца пригласили по работе. «А ты почему осталась?» Вопрос, на который мне честно отвечать не очень хотелось. Я тогда еще училась, не хотела оставлять учебу. Да и с немецким у меня не очень. Надеюсь, мои слова хоть отчасти звучали как правда. Не буду же я ему рассказывать, что не уехала лишь потому, что была влюблена в своего соседа по подъезду. Разогрев ужин, поставила все на стол. Приятного аппетита. Стас сначала с опаской попробовал пару ложек, а потом за считанные минуты опустошил все тарелки. Ты точно это сама готовила? Нет, блин, в соседнем супермаркете купила. Там прямо с кастрюльками продавали. Взглянув на Франца, поняла, что шутка не удалась. Он правда сейчас поверит, что еда из магазина? «Домашнее это все. Готовить люблю. Только кормить этим некого». И вздохнула то ли от усталости, то ли от правдивости своих слов. «Чай? Кофе?» «Чай. Кофе из ушей скоро польется. Рулет с маком будешь к чаю?» «Ты издеваешься. Но мне и так сейчас брюки лопнут». Поставив перед Стасом кружку, присела напротив чашкой кофе. «Чего сама не ужинаешь?» На работе перекусила, пока не хочется. — А что с настроением сегодня? — спросил, делая глоток чая. — Отсутствует. Временно взяла отпуск и вывесила белый флаг. — А я-то думаю, чего это-то сегодня такая тихая и добрая? И он улыбнулся впервые за время нашего знакомства. Вот так открыто, без налета и язвительности, без высокомерного взгляда и колкостей. Я даже немного растерялась. Непривычно. «С тобой, конечно, хорошо, но мне пора ехать», — проговорил Стас, допивая чай и вставая из-за стола. «Не смею задерживать. Спасибо за ужин». И снова эта улыбка обезоруживающая. Давно так вкусно не набивал свой живот. «На здоровье!» Прислонившись плечом к стене, я наблюдала, как Стас обувался. Мне очень хотелось попросить его остаться. Перспектива одинокого вечера как никогда пугала, но я чего то не смела озвучить свою просьбу. «Такая скромность! Просто удивительно! Ты, правда, очень вкусно готовишь!» — выдал Франц, и я рассмеялась. «Да ладно! Что это? Комплимент? Я слышу его из твоих уст! Отметь этот день красным в календаре! Это со мной случается нечасто!» Мы снова рассмеялись. «Спокойной ночи, Дин. «Спокойной ночи!» Закрыв со Стасом дверь, Сразу включила музыку, лишь бы хоть как-то заполнить возникшую тишину в квартире. Всю дорогу до дома я невольно улыбался. Нет, все-таки Балунке удалось меня удивить. Я и впрямь полагал, что она разбалованная прожигательница жизни. Бесконечные тусовки, клубы и развлечения за счет родителей. А оказалось, и живет одна, и готовить умеет, и разговор нормальный поддержать может, без пафоса и воевона. Просто вечер открытий. Поставив машину на парковку, поднялся в квартиру. Стоило скинуть себя верхнюю одежду, как из комнаты вышла Людмила Петровна, заспанная и зевающая. «Добрый вечер, Станислав Львович. Скорее доброй ночи. Отдыхайте, Людмила Петровна». «Да, я домой, наверное, уже поеду. Вас дожидалось, задремала». «Зачем? Поздно уже, оставайтесь. Вам ужин разогреть?» «Нет, спасибо, я не голоден. Идите спать. Если что, я сам справлюсь». Людмила Петровна, пожелав мне спокойной ночи, ушла обратно в отведенную для нее комнату, а я поднялся к сыну. Ромка крепко спал, подложив ладошку под щеку, поправил съехавшее в сторону одеяла и поцеловал его в макушку, едва касаясь губами, боясь нечаянно разбудить. Он единственный, ради кого я готов свернуть горы, ради которого столько работал на протяжении уже нескольких лет. Только ради него купил эту квартиру в два этажа. Считал, что для ребенка важен простор и наличие собственной комнаты. Нехватку этого я на собственной шкуре прочувствовал. Сам все детство провел, ютясь с родителями в комнате коммунальной квартиры в 16 квадратов. После развода я довольствовался обычной двушкой. Мне большего и не надо было. Я домой приходил только переночевать. Все остальное время почти всегда проводил на работе. Для сына хотел большего, лучшего. Никогда не понимал тех, кто говорит, что дети – это обуза. Дети – это самый действенный пинок под зад, это самая большая действенная мотивация в жизни. Мотивация – идти и делать, работать во всю силу, а иногда и на их исходе. Прикрыв дверь детской, отправился в душ. От усталости и плотного ужина нещадно клонила ко сну, поэтому, как только моя голова коснулась мягкой подушки, я вырубился.